Софья гуляла в парке в компании со своим котом Оливером и его подружкой Милой. Софья прикоснулась к виску, включив дополненную реальность. Теперь она была немножко кошкой. И это значило, что ее зрение мгновенно становилось намного более широким. Она могла видеть больше и лучше, различать все детали. Время. Хотя в её кошачьем спектре цвета были не столь яркими, а красный цвет вообще смешивался с серым, но диапазон запахов и звуков, наоборот, расширялся во много раз. Софи трудно было сегодня сфокусироваться на кошачьих упражнениях. Мыслих она снова и снова возвращалась в во вселенную Ботхи, пытаясь представить, какие ещё испытания придумала для неё Infinity. Софья оставила Оливера умному роботу няньки. Ей иногда казалось, что с роботом кот проводит время даже немного интереснее, чем с ней. Поэтому за него она не волновалась. Однако сегодня перед новым прыжком в вселенную Ботхи Софья ощущала себя как натянутая струна. Что есть Infinity и насколько её действия отражают её Софию внутреннюю реальность, её желания или мир самого Потхи. Или Инфинити, своей нравной разумной сущность, которой нравится играть с людьми. В чём её математическая природа и чем она отличается от любой иной виртуальной игры? София раздумывала, но она не испытывала никакого желания кого-то расспрашивать об этом. Инфинити заставил её переживать слишком глубокие чувства, которыми ей не хотелось ни с кем делиться. После вчерашнего путешествия в Инфинити Софи поняла, что реальность этой искусственной вселенной настолько непредсказуема, что любые её ожидания будут поверхностными. Она решительно отправилась в кабину для виртуальных путешествий. Пусть всё случится так, как это должно быть. и ей не о чем больше размышлять. Снова вдох и выдох, головокружение и вибрация, сообщающая о начале путешествия. Как в прошлый раз, Софья вспомнила себя и смело сделала вдох полной грудью под водой. и с новой силой к ней вернулось чувство объема и глубины. Она оттолкнулась, как пружина, и направилась вверх, чтобы вынырнуть на поверхность океана и уже через несколько секунд очутиться на берегу. И снова Софья наслаждалась яркими цветами, изумрудно-зеленым, индигой, утрамарином. Она опустилась на белоснежный песок и зачерпнула его ладонью. Рассматривая мелкие частицы, ей виделось, что каждая из них обладает собственной красотой. И внутри любой из этих крошечных песчинок могли бы быть спрятаны другие вселенные. И Бодхи может оказаться там, в одной из них. А как его найти? А что, если она не найдет его? А? Не проблема, я просто попрошу Infinity. И Софи сказала вслух: "Infinity, доставь меня к ботхе". Но её голос прозвучал так, как будто бы она говорит сама с собой. И из её рта вдруг надулся огромный мыльный пузырь. "Полное спокойствие", сказала она себе мысленно. "А иначе я опять вызову дождь или даже шторм". Но и эта мысль вдруг приобрела вид огромного мыльного пузыря. «Как мне добраться до Бодхи?» Решила она сформулировать просьбу в виде вопроса, но опять надула еще один красивый мыльный пузырь. «Похоже, что попросить что-нибудь у этой вселенной это совсем не то, что вызвать такси». Софья решила представить Бодхи визуально, но опять вызвала лишь мыльный пузырь. Может быть, Infinity любит пузыри? Возможно, это какая-то метафора, размышляла она. На чем больше она думала, тем больше мыльных пузырей создавала. Взапно она представила себя как бы со стороны. Как же комично она должна быть выглядела одна среди целой пены её собственных мыслей. Но даже этот образ превратился в очередной красивый цветной мыльный пузырь. Софи закрыла глаза, просто замечая свои настоящие ощущения здесь и сейчас. Без объяснений, без самооправданий, она направила всё своё внимание внутрь. Она молчала. Просто замечая то, что происходило с ней в этот момент, и на самом деле. И вот тогда она вдруг совсем не просвежимой ясностью осознала что уже испытывает очень сильное чувство. В тот же мгновение это самое чувство превратилось в какую-то внешнюю силу наподобие ветра. И эта сила подхватила её, как пушинку, подняла и перенесла в чудесный сад, где она увидела подхи спокойно сидящего в позе лотоса под большим деревом. Софья любовалась им и тем, как динамично менялся его облик в этой реальности. Он казался то почти юным, то совсем взрослым и зрелым, а иногда словно порождением самой мечты. Ещё секунда, и он сам растворится в воздухе, как и все её идеи и ожидания. Она не хотела этого, поэтому инстинктивно сделала то же, что во время её кошачьих практик. а теперь в роли кота был Бодхи. Она настраивалась на него и, стараясь через его позу, уловить его состояние и войти в резонанс. И когда на её лице возникла почти такая же безмятежная полуулыбка, а через его позу ей передалось то же спокойное достоинство и внутреннее ощущение силы, чувство полного равновесия и укоренения в этом мире — Она глубоко расслабилась, растворилась в этом живом пространстве. Её внимание было теперь глубоко связано с этим садом, с этим деревом, с этими ароматами и весёлыми голосами райских птиц, с белыми цветами на поверхности небольшого озера. И ботхи и сама София теперь казались ей только что раскрывшимися лотосами на зеркале воды. Но что отражение, а что реальность. Их физические тела находились сейчас далеко за пределами этого мира. А сам этот мир существовал лишь только в их личном опыте. Бодхи почувствовал присутствие Софьи и открыл глаза. «Привет, Софьи!» — улыбнулся он. Софья молчала. Она молчала и внутри себя тоже. ни единого мыльного пузыря не проплыло мимо. И в этот момент Подхи вдруг оказался близко и взял её за руку. "Давай я покажу тебе что-то", произнёс он. Теперь их обоих подхватила внешняя сила, которая была уже не ветром, но волной, которая перенесла их в одно мгновение в новую реальность. Софья ощутила удивительную лёгкость. Пару секунд она не могла найти верх или низ. Их окружало лишь сияющее энергетическое пространство. Бодхи стал ещё более бестелесным. Да и она сама чувствовала, что все физические ощущения трансформировались и перешли на тонкий уровень. Здесь не было ни тяжести, ни обычных запахов. Софья и Бодхи плыли в космической реке, которая состояла лишь из чистого света, изумрудно-зеленой и фиолетовой энергии и тончайших вибраций. Эти вибрации были теми особыми духовными частотами, в которых содержались все оттенки восторга, любви, начали ли радости оттенки любых разумных и светлых эмоций существующих здесь независимо и вечно подобно математике или музыке река была плотная и тёплая почти горячая она была живой и нежной поток увеличивался становясь все более мощным И вскоре он стал Вселенской рекой, в которой Софьи и Бодхи были всего лишь маленькими светящимися частицами. Софья смешивала в себе ощущение восторга и легкого ужаса, но при этом старалась удерживать сияющую руку Бодхи. Река становилась все более яркой, и каждая ее вибрация отзывалась внутри Софьи. Они летели ни вверх, ни вниз, ни вперед, но в иные глубины, и внезапно это движение остановилось. Фантом Бодхи почти растворился. Она видела и чувствовала его теперь только как горячее сияние. Как аромат, не осознавая, что и сама стала таким же сиянием. Они были всего лишь детьми, которых укачивает в своих ладонях нечто неведомое и нежное. Настолько фантастическое, что их маленькие индивидуальности словно растворились в этом море без остатка. Прошло ли лишь несколько минут или вечность, но через некоторое время поток, в котором мы не оказались, опять начал свое движение, все больше приобретая красоту фрактальных узоров, где изумительные электрические цвета создавали завитки и спирали. Софья и Бодхи скользили над удивительными ландшафтами, которые простирались бесконечно в любом направлении, каждый из которых был визуальным шедевром, повторяющим себя на новой глубине, и в другой палитре, и в другом качестве вновь и вновь. Пока не превращался в тончайшую материю, а внимательное созерцание делало наблюдателя в некоторой степени творцом этой реальности. Софья чувствовала все большее умиротворение и ощущение вселенского порядка и красоты. Ее внутренний мир все больше трансформировался и становился таким же бесконечным и глубоким, как эта изумительная реальность, в которой она оказалась. Внутри Софьи сияли восхитительные звездные туманности, Причудливые узоры раскрывались как цветы. Её сознание принимало почти материальную форму и преобразовывалось в новую непостижимую гармонию, открывая в себе всё новые измерения. В какой-то момент она стала чувствовать себя живым, сияющим кристаллом. и лучистой снежинкой, структурированной настолько совершенно, что она оказалась в точке абсолютной завершенности внутреннего равновесия. Она обрела истинную, совершенную форму, в которой она могла бы пребывать вечно, погруженная во внутреннее безмолвие и наслаждаясь этим существованием. И скорее всего, она осталась бы там. Но далекий голос Подхи сказал: "Софья, тебе пора возвращаться". Подхи подхватил её, и они полетели обратно. Софья старалась запечатлеть в памяти сияющий мир.